Глава вторая. Более 3 лет спустя. Ева. Чудище! вопит Владик и несётся ко мне через весь холл. Не успеваю обернуться, как он врезается в мои ноги, заставив потерять равновесие. Покачнувшись, выпускаю из рук горшок с нежно-розовой бегонией, и он заваливается набок. Чёрная земля рассыпается по подоконнику, часть слетает на пол, и крупинки попадают на ковёр из белоснежного меха песца, над которым так трясётся Игорь. Вздохнув, подхватываю горшок, ставлю его на место, снимаю перчатки. Переступив испачканный участок, приседаю к сыну. Прежде всего, уделяю внимание ему. Что бы ни случилось, Владик для меня на первом месте. Игорь утверждает, что я избаловала ребёнка, но... Я и не спорю, всё так. Я ни в чём не могу отказать сыну, а на его шалости не реагирую должным образом. Жалею. Он же такой маленький, всего 3 года. В Японии говорят, что до 5 лет ребёнок царь, а после Найду ещё чем оправдать свою патологическую нежность и заботу. Не могу ругать, когда сынишка смотрит на меня чистыми, наивными глазами, в которых плещется изумрудное море, бушующее, дикое резвые. Невозможно угомонить стихию. Она сильнее меня. Ну что ты опять натворил, ураганчик? Беру его за ручки, расправив ладошки обречённости, стираю с них пыль и масло. Тянусь за влажными салфетками, вытаскиваю сразу несколько, и через секунду они становятся тёмными. Чудище ругается, жалуется Владик с трудом выговаривая буквы р и указывает грязным пальчиком на дверь. В проёме появляется мрачный Игорь. На ходу застёгивает рубашку, рваными движениями поправляет манжеты, срывает галстук с вешалки и идёт с ним ко мне. «Я же просила не называть так папу!» — шиплю на малыша, а он губы надувает обиженно. Наспех протираю руки о фартук и поднимаюсь к мужу, исполняю его молчаливый приказ, как обычно, машинально. «Опять колёсные колпачки мне все скрутил!» недовольный рычетон, пока я завязываю ему галстук. «Как только умудряется их достать!» Удивляется и сурово зыркает на Владика. У детей пальцы цепкие. Улыбаюсь я, поглядывая на сына. «Машина сломалась, нужно отвезти в горлаш к Максу!» Транслирует он фразу из любимого мультика, и я головой качаю укоризненно. «Хватит чушь нести!» гаркает на ребёнка Игорь, и тот за меня прячется. Ногу мне поглаживает, обнимает. «Хватит чушь нести!» И я невольно усмехаюсь от щекотки. А ты нашла, чему радоваться? Воспитывала бы лучше. Один хрен дома сидишь, рикошетом попадает и мне. Не выражайся при сыне, проговариваю спокойно. Я привыкла, что муж каждое утро не в духе. Уходит на работу злой, да и возвращается не лучше. Наши отношения дали трещину после рождения Владика. Не понимаю почему, но Игорь сразу его не принял. Даже на руки в роддоме не взял, а на выписке только вид делал перед родственниками, что счастлив. Как только все разошлись, бросил меня в комнате наедине с кричащим свёртком и приказал не отвлекать от работы. «А это что?» Прищурившись опускает взгляд на свой любимый ковёр и спепеляет крупинки грунта, предательски забравшиеся в мех. «Земля сухая, лгуя. Я уберу, следов не останется». Задрала со своими кустами по всему дому. Рявкает раздражённо и сбрасывает мои руки со своей шеи. Проверяет узел на галстуке. Вроде бы остаётся доволен моей работой. Чем тебе букеты обычные не угодили? Они мёртвые, а я люблю жизнь во всех её проявлениях. Беру на руки сына, и он жмётся ко мне, укладывая голову на грудь. Чмокаю его в тёмную макушку. Ты же знаешь, я не терплю срезанные цветы, которые потом медленно погибают в вазе. А мы ещё воды подливаем, чтобы они мучились дольше. М-да. Окидывает меня с нисходительным взглядом. Заставляет почувствовать себя полной идиоткой. Чтобы к вечеру здесь всё было чисто. Мама заедет. Так точно! Солитую ему, но спотыкаюсь о пренебрежительный взгляд. Отвернувшись, подмигиваю сыну, чтобы не расстраиваться. Улыбка Владика всегда действует на меня успокаивающе и исцеляюще, но сейчас и он хмурится. Кстати, я сделал тест ДНК с этим. Небрежно кивает на родного сына. Результат сегодня должен быть. Зачем? Недоуменно округляю глаза и крепче Владика обнимаю, потому что с каждым годом мне всё больше кажется, что родила ты его не от меня. Припечатывает меня неожиданным обвинением. И как ни в чём не бывало выходит из дома, оставив меня в растрёпанных чувствах.